Глава седьмая. Отряд въехал в село под аккомпанемент скрипа колес и фырканье лошадей. Нас встречала толпа угрюмых, неприветливых мужиков, человек 20 не меньше. Впереди стоял сухощавый деревенщина лет сорока, чья правая рука была неестественно изогнута, явно после неудачно сросшегося перелома. Его подпирал кряжестый бородач, со шрамом через пол лица и пудовыми кулачищами, взирая на нас из-под лобья. В глазах без труда читалась враждебность. Люди держались настороженно, будто в любой момент готовая щетиниться оружием. Я заметил несколько охотничьих ружей, а также топоры, молоты и даже пару луков. Не очень-то дружелюбный прием, ничего не скажешь. Могилевский спрыгнул на землю и, обведя толпу цепким взглядом, гаркнул. Староста! Собирай людей всех до единого на сход! Толпа начала медленно разрастаться, но даже в полном составе не превышала шести десятков. Здоровых, работоспособных мужчин едва ли набралось две с половиной дюжины. Женщины того меньше, похоже, здесь с ними был явный дефицит. Детишек я заметил всего ничего от силы из двух-трех семей. Остальное население у Грюмихи составляли старики. Когда народ более-менее собрался, сержант развернул бумагу и изычно зачитал. Указ его Светлости князя Владимирского. Могилевский поднял документ повыше, чтобы всем было видно алую печать. За подписью церемониемейстера его сиятельства графа Сабурова повелеваю назначить на должность воеводы у Грюмихи потомственного боярина Платонова Прохора Игнатьевича. Сегодня и впредь он наделяется всей полнотой власти, дабы вершить суд и расправу именем князя на веренной ему земле, собирать налоги и управлять селом. Всякому, кто воспротивится его воле, грозят немилость государева и кара, вплоть до казни!» Свернув бумагу, сержант оглядел притихшую толпу. «Кому не ясно, могу повторить!» Его слова были встречены зловещей тишиной и красноречивыми, Косыми взглядами. Да, не то, чтобы я ожидал овации, но все же. Когда Могилевский закончил, я выступил вперед и представился, говоря твердо и веско. «Меня зовут Прохор Платонов, ваш новый воевода. Вы слышали слова сержанта, я здесь по воле князя. Это не обсуждается. Моя задача — восстановить в угрюмихе порядок и власть закона. Я надеюсь на ваше содействие. С теми, кто готов помогать, буду справедлив». «С остальными суров. Выбор за вами. Всем все ясно». В ответ тишина и переглядывание. Что ж, иного я и не ждал. Не зря эту глухомань прозвали Угрюмихой. «Вижу, собрались все, кто может держать оружие. Похвально. Значит, есть кому защищать деревню», — с легкой иронией продолжил я. «Вы знаете свои проблемы. Я — способы их решения. Вместе справимся быстрее». «У кого есть что сказать, говорите сейчас!» После долгой паузы все же прозвучал голос и принадлежал он старости, тому самому увечному селянину, что собирал местных жителей. «А что нам может дать безбородый юнец?» Он прищурился, кривя губы в ухмылке. «Руки белые, ухоженные, на роду, видать, тяжелее вилки, ничего не держал. Тут, в пограничье...» легко жизни лишиться вздыхом то все равно кто перед ними барчук или холоп им бы души пить до да тела забирать он сплюнул под ноги а коли голова дурна, до опыта нет так и вся деревня сгинет уж прости боярин за прямоту он поклонился с наигранным почтением и в глазах его мелькнула неприкрытая издевка да только правду говорю Выслушав это, я выдержал долгую паузу и начал говорить отвлеченным голосом, стремительно шагая к кузнице. «Исход любой битвы зависит от четырех вещей». Увидев ее еще при въезде в деревню, сразу отметил неплохое состояние строения. «Значит, мастер здесь умелый». За моей спиной раздавались приглушенные смешки и перешептывания. Селяне решили, что я сбегаю от неудобных вопросов. «Первое. Боевой дух солдат». Человек, верящий в победу, уже наполовину победил. Мой голос доносился из темноты здания, где не горело ни одной лампы. Второе — их тренированность. Клинок в руках мастера опаснее тысячи мечей, которыми размахивают неумехи. Я неторопливо вышел обратно на улицу, сжимая в руках найденные материалы. Пару добротных слитков железа и крепкую деревянную заготовку под копье. Третье — ум полководца, создающего стратегию грядущей битвы. «План сражения должен опираться не на чувства, а на холодный расчет, ведь одно неверное решение может погубить сотни жизней». Собравшиеся в недоумении смотрели за моими находками. «И, наконец, четвертое — оснащение воинов. Воевать дрекольем можно только с кроликами да белками, а бездушных нужно бить иначе». Призвав внутреннюю силу, я активировал оружейную трансмутацию. Металл в моих руках потек, как вода, сплетаясь в новую форму. Рукоять словно сама прыгнула в ладонь, удобно легла в пальцы. На ее конце сформировался изящный наконечник. Комбинация копейного острия и широкого клинка боевого топора с острым обухом. Накатила волна слабости, тут же подавленная неукротимой волей. Создание столь совершенного оружия выпило из меня почти всю магическую энергию, если бы не недавние тренировки, увеличившие запас сил, Я бы так не смог. При этом вряд ли кто-то заметил, что молот-клевец, оставшийся в повозке, превратился обратно в груду камней. Запаса энергии не хватало поддерживать два столь дорогостоящих оружия. — Это, любезный староста, называется Алибарда. Я с удовольствием отметил, как вытянулись лица у крестьян. — Бердыши, мы сами ковать можем! Мужику прямо вскинул подбородок, хотя его голос уже звучал не так уверенно. Алибарда против бездушных подойдет куда лучше, благодаря комбинированному наконечнику». Я небрежно крутанул, древка в ладони. «Пока один боец держит тварь на расстоянии, воткнув в нее копейное острие, товарищи могут рубить врага издали!» Староста дернулся, явно желая что-то возразить, но я остановил его. «Я еще не закончил!» Мой голос лязгнул сталью. «Многие недооценивают важность четвертого пункта». Считая, что боевым духом, хитрой тактикой и тренировками можно перекрыть дефекты в амуниции и вооружении. Но это не так. Запомните раз и навсегда. Не стоит путать оружие, созданное кузнецом, и оружие, сотворенное магическим даром». Мой взгляд выцепил в толпе возле старосты дюжего мужика со шрамом, рассекающим левую щеку от виска до подбородка. В его огромных руках, покрытых россыпью старых ожогов, покоился увесистый кузнечный молот. Я неторопливо направился к нему и громила невольно отпрянул, бессознательно выставив перед собой кувалду, словно щит. Мое движение слилось в одну серебристую вспышку. Сотканная силой моей грани, Алибарда начала свое неумолимое движение. Металл со свистом рассек воздух, лезвие пело, чертя сияющую дугу. За доли секунды до удара я успел уловить, как расширились глаза кузнеца, когда он осознал неотвратимость происходящего, а затем... Вспышка! Резкий звон стали, а стали тяжелый металлический боек молота разлетелся надвое, словно слепленный из мягкого воска. Верхняя половина, вращаясь, упала на утоптанную землю. По толпе прокатился единый вздох изумления. Люди пялились то на разрубленный металл, то на алебарду в моих руках. Кто-то истово крестился, кто-то бормотал «Чур меня!», а здоровяк с раскулытым молотом так и застыл с отвисшей челюстью. Даже Василиса, до того державшаяся в тени, подалась вперед, жадно впившись взглядом в мое творение. Староста попятился, и в его глазах я прочел то, что хотел увидеть — первые проблески уважения и талику страха. «Отлично! Пусть боятся! Страх — неплохое начало, за ним придет восхищение, а следом — преданность!» «Вот вам ответ, достойные селяне!» Я поднял алибарду, позволив последним лучом закатного солнца заиграть на ее безупречном лезвии, ни единой щербинки. «На что способен этот юнец? И это лишь малая часть того, что я могу дать тем, кто встанет под мою руку. Теперь выбор за вами — принять мою защиту или продолжать полагаться на дриколье против бездушных!» Я в последний раз обвел глазами враждебные лица. Я одарил их холодной улыбкой. «Пусть знают, это воевода не чета предыдущему. Я пришел сюда не прогибаться под смутьянов и строптивцев, но установить закон и порядок, и подчинить себе эту глушь, силой или хитростью, но подчинить». Больше не говоря ни слова, я кивнул Могилевскому, и мы двинулись дальше. Наша процессия неспешно проехала через всю деревню, и я с интересом впитывал увиденное, внимательно осматриваясь по сторонам. Угрюмиха полностью оправдывала свое название. Приземистые избы жались друг к другу, будто в страхе перед окружающим лесом. Добротный частокол опоясывал деревню по периметру, в двух местах усиленный наблюдательными вышками. Сейчас те пустовали. Хозяйственные постройки, амбары, сараи, конюшни теснились за домами, образуя путаницу узких проходов. Грязь на улицах, застыло бугристыми колдобинами в перемешку со снегом, явно превращаясь в непролазное месиво в дождливую погоду. В воздухе витал тяжелый запах навоза, дыма и преющего сена. Вскоре догнавший нас староста нехотя указывал на важное строение, бурча пояснения сквозь зубы. За его спиной маячил тот самый бородатый детина. Финальной точкой нашего импровизированного тура стал добротный двухэтажный дом. Насколько я понял, обиталище прежнего воевода. Перед крыльцом торчал с руб колодца журавля, то самое место, в котором сгинул мой предшественник. Именно отсюда начнется восхождение рода Платоновых. Пусть сейчас это лишь заброшенный дом на краю княжества, но каждая империя когда-то начиналась с малого, а уж в этом деле у меня есть опыт. Я обернулся к старости и с ехицей полюбопытствовал. «Надеюсь, вы все же извлекли тело из колодца? Или так и черпаете водичку вместе с покойником?» На лице собеседника промелькнула кривая усмешка. «Обижаете, боярин? Мы ж не няли какие. Достали, само собой, да с почестями похоронили. Все как положено». Я хмыкнул и парировал с нарочитой невозмутимостью. «И правильно сделали. Да реки-то далековато. Как тебя, кстати, зовут, добрый человек?» Савелия. «Савелий я. Савелий «Я запомню». Сухость моего ответа могла дать фору старому пергаменту и, повернувшись к Могилевскому, приподнял бровь. «Как считаешь, в этом доме ведь найдется место для тебя с бойцами?» Однако сержант лишь покачал головой. «Никак нет. Граф Сабуров четко распорядился, чтобы мы встали в бараке на другом конце деревни. Будем нести караул оттуда». В глазах Демиды читалось невысказанное предостережение. Искоса я заметил, как староста плотоядно усмехнулся. «Что ж, как знаешь...» Я небрежно пожал плечами. Придется лучше смотреть под ноги. Могилевский молча отдал честь, на этом беседу увяла. Захар уже таскал внутрь постройки наши нехитрые пожитки, в чем ему на удивление помогала Василиса. Что ж, пора обживать новые владения. Савелий Рындин, староста угрюмихи, мрачно провожал взглядом спину нового воеводы. В груди клокотала ярость пополам с презрением. «Ишь!» — заявился. «Княжий прихвостень!» «Небось, думает, раз немного магии показал, значит, сходу всю деревню под себя подомнет, да к ногтю прижмет!» «Не бывает этому!» «Не на тех напал молокосос напыщенный!» В этом краю живут мужики крепкие, своевольные, чужакам спуску не дают, особенно ежели те на горло норовят наступить. Не было в угрюмихи княжеских прихлебателей и не будет». Едва Платонов со свитой скрылись в доме, Савелий вернулся на площадь, махнул рукой четверки самых надежных мужиков, призывая следовать за ним, и отправился к себе домой. «Видали, братцы, какого гуся нам прислали?» — зашептал он из-под лобья, зыркая на односельчан. — Больно уж борзый да наглый. Не иначе как силой будет порядки свои наводить. Магичить, угрожать да зубы заговаривать. Мужики недовольно загудели, закивали. Кузнец Фрол сплюнул под ноги и процедил. — Не по нраву мне этот хлыщ. Видели, что он с моим любимым молотом сделал. Руки так и чешутся рожу ему начистить, чтоб нос не задирал». Остальные понимающие закивали. Савелий остро глянул на собеседников и веско бросил: "Так чего ждем-то? Сами видели, охрана его на другом краю деревни расквартировалась. Причем сержант тот прямо сказал, таков графский мол приказ. Ведь может что, не понимает, куда прошлый воевода делся? Понимает прекрасно. Стало быть, нового хлыщанам привезли как бараны на убой." «Никто о нем горевать не станет, ежели по-тихому пришибем, то потом тело в лесу закопаем. Ни одна душа его не найдет, все концы в воду, вот и весь сказ!» Некоторые засомневались. Все-таки поднимать руку на княжеского ставленька — риск немалый. Да и сам Платонов тот еще орешек. Ворожбой какой-то, диковиной владеет. Алибарды махнул, как перышком. «Опасно!» «Что же вы, мужики, призадумались?» Савелий подался вперед, понизив голос до свистящего шепота. «Неужто забыли, как отцы наши эту землю кровью поливали? Отстояли ее от нечисти, подняли из пепла, и что теперь? Отдадим какому-то княжьему подхалиму. Да он первым делом налог назначит с каждого убитого вздыха, с каждой крупицы реликтов. Жизнь и так тяжела, а тут совсем взвоем...» Остальные согласно замотали головами. — А ведь правду Савелий говорит. Угрюмо буркнул охотник Борис, почесывая заросший подбородок. — Мы и так едва концы с концами сводим. Торгаш-перекупщик за эссенцию гроши платит. Знает, поскуда что нам некуда идти. А коли воеводы еще свою долю затребуют, хоть в петлю лезь, того и гляди, последнюю рубаху с нас снимет. Вот — Вот-вот! — приободрился староста. «Мы что же, это молча терпеть будем? Нет уж, наша земля, нам и решать, как на ней жить. Либо сейчас волю свою отстоим, либо потом детям в глаза стыдно глядеть будет». «Дело говоришь, верно». «Ну что, братцы, как порешаем?» Савелий поочередно оглядел мрачных мужиков, сидящих вокруг стола. «Дел нехитрое. — прищурился и перекидывая в зубах соломинку. — Как стемнеет, так и подойдем. Трое держит, один душит. Быстро и тихо. — Лучше гладко вскрыть, — возразил староста. — Чтоб не успел смагичить. — Верно мыслишь, — кивнул Фрол, разминая широкие плечи. — Прирежем хлопца, и все. Не впервой. — А слуга его? — подал голос Архип. — Да и девка эта странная. — А вы тихо, сработайте, — отмахнулся Савелий. — Чтоб никто и не почуял, ну а коли сами помешают, им же хуже. — А ты что же? — прищурился Митяй. Староста вместо ответа махнул искалеченной рукой. — Да, и верно. Только мешаться будешь. — Был воевода. Да весь вышел. Оскалившись, подвел итоги Борис. Мужики переглянулись, ухмыльнулись по волчьи, План казался простым и надежным, просчитанным до последней мелочи. Но у них было плохо с математикой. Я осматривал темный двухэтажный дом, служивший обиталищем прежнему воеводе. Хорошо, что среди сложенных в дорогу запасов нашлись свечи. А затем и очаг с камином. По всему было видно, что с момента безвременной кончины моего предшественника здесь никто не убирался. Толстый слой пыли покрывал полы и мебель, по углам висела паутина, а на каждой поверхности скопилась грязь. Захар охал и причитал, разводя руками. «Не вам, барин, в таком месте жить! Совсем уж запустение, срам один! И о чем князь только думал, когда вас в такой хлеб отправлял? Вы ж боярин как-никак! Где это видано?» С этими словами он подхватил скрюченную метлу и принялся сметать пыль. Василиса с брезгливой миной наблюдала за его трудами, пока я не кашлянул. «Что же вы стоите, барышня? Захар уже не молод, а дел тут не в проворот. Помогите старику прибраться». «Что?» — она аж задохнулась от возмущения. «Я? Я же...» «Вы же простая девушка, а не какая-нибудь неженка аристократка, верно?» — невинно уточнил я. «Вот и славно. Тряпка вон в углу. Начните с полов». Ольховская открыла рот, закрыла, снова открыла — На ее лице отразилась целая буря эмоций, от ярости до отчаяния. Однако деваться было некуда, сама же убеждала всех в своем простом происхождении. «Конечно!» — процедила она сквозь зубы. «Какая ж я аристократка!» Спрятав лицо в ладонях, она с шумом выдохнула, а после морщись подняла с пола грязную тряпку двумя пальцами, словно дохлую крысу, и наклонилась с ней к полу. «Ну не сухой же! Вижу, вы совсем непривычны к наведению порядка!» — хмыкнул я. — Ну да ничего, научитесь, опыт — дело наживное. К тому же честный труд отлично закаляет характер. Вы согласны? — О, да! — отозвалась она с дергающимся глазом. — Такое бесценное умение пригодится мне в жизни. — Восхищен вашим рвением. Прямо глаз радуется, когда простой человек так любит свою работу. Не знаю, как бы мы справились без вас. — Погодите, я вам сейчас воды принесу. Судя по испепеляющему взгляду, которым она меня наградила, кое-кто всерьез пожалел о своей легенде. Ну что ж, будем считать это маленькой местью за вранье. Закатав рукава, я сходил за ведром к колодцу. И уже через минуту Василиса действительно начала помогать Захару с видом великомученицы. Закатывая глаза, она бурчала. «Ну вот только этого не хватало. Будто недостаточно меня сегодня по ухабам потрясло, теперь еще и в грязи копаться» и посмотрела на меня с таким пламенным укором, будто я принудил ее залезть по колено в выгребную яму. Встретив ее возмущение, вежливой улыбкой, я перевел взгляд на скрюченную фигуру старого слуги, занятого делом и тяжело вздохнул, а затем подобрал еще одну тряпку и молча присоединился к уборке. Королю, конечно, не пристало горничную изображать, но и жить в хлеву тоже не с руки. Василиса меж тем продолжала ворчать, орудуя веником. «И это, по-вашему, дом воеводы?» «Да я свинарники и то чище видела». «Это где? Из окна машины?» Брызжать эта барышня не переставала на протяжении всей уборки. Позже, скребя ножом въевшуюся в доски грязь, она спросила с сарказмом. «Интересно, а предыдущий-то хозяин хоть когда-нибудь здесь убирался? Или так и помер, не ведая существовании тряпки и воды?» Захар с трудом сдерживался. По его лицу было видно все, что он думает об этой капризной неженке. Под конец, когда луна уже взошла и процесс подходил к концу, она с подозрением покосилась на меня. «Кстати, Прохор Игнатьевич, а что это ваши солдаты в другом доме остановились? Тут ведь места хватает, а им положено вас оберегать, разве нет?» Я усмехнулся, продолжая натирать лавку мокрой тряпицей. «На самом деле, Василиса, у них задача ровно противоположная». Она задачу на нахмурилась, явно не понимая скрытого смысла. Я хмыкнул и пояснил. «Раз уж вы завели об этом разговор, советую вам сегодня ночевать у стражников. Там будет безопаснее». Василиса округлила глаза, с сомнением переспросив. «У солдат? Одинокая девушка и в казарме?» Я отложил тряпку и пожал плечами. «Определенно безопаснее, чем здесь, потому что нынче ночью меня придут. Убивать». Она отшатнулась, прижав ладонь к губам. Я же, прислушавшись, невозмутимо добавил. «А, впрочем, вы слишком поздно спохватились. Они уже здесь». В этот самый миг снаружи что-то глухо стукнуло.